Глава двадцать первая. Джон идет к Братфорду. В классе живописи художественной школы для трудящихся Джон Дейкин и Братфорд Кинс стояли над Мальбертами друг против друга. Вокруг виднелись седые и лысые макушки. Пенсионеры, склонившись, усердно копировали Тициана. «Я пришел узнать насчет мамы». «Кто ваша мама?» Лорен Макскай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 Вот как. А у твоей матери акцент. Вы где живете? Недалеко отсюда. Где именно? Братфорд до этого понапрасно перерыл всю телефонную книгу. Никаких макскаев там не было. Мне пора в колледж. Джон повесил на плечо парусиновую сумку. Братфорд увидел, что на ней несмываемыми чернилами написано. Принадлежит Джону Дейкину. Переулок Барсучья Роща, 13, район темные тропинки. Чернила расплылись, но адрес навечно врезался в память Братфорда Кинза. Записывать его не было нужды.